Много в о й н приходилось вести Артуру, но в промежутках между войнами, о к р у ж ё н н ы й своими рыцарями, он весело проводил время в своём замке среди перов и турниров. Так случилось раз, что пировал он в своём замке, расположенном среди густого леса и окружённом прекрасными садами. В то время как все рыцари сидели за столом, и обед уже кончался, Мерлин сказал, «Господа обороны, не удивляйтесь тому, что вы скоро увидите. Вам предстоят три неслыханных еще приключения. Первый из них достанется на долю Гавейну, Тору — второе, о королю Пелинору — третье. И знайте, что каждый из них выполнит свою задачу с честью». В эту минуту вдруг показался белый олень, преследуемый по пятам охотничью собакою, а затем и дама в коротком зеленом платье с тридцатью сворами черных собак. Все собаки были спущены и с громким лаем гнались за оленем. На шее охотницы висел рог из слоновой кости, в руках же у нее были лук и стрелы. С жаром, преследуя оленя, Она то и дело понукала своего коня. Олень на всем бегу ворвался во двор замка. Собака за ним. Олень, спасаясь от нее, бросился в залу, где сидели рыцари. Но тут собака настигла его, крепко впилась в его ляжку и повисла на нем. Олень, почувствовав укус, перепрыгнул через один из столов. Тут один из обедавших рыцарей схватил собаку, и бросился на двор к своему коню и, вскочив на него, ускакал из замка. Видя это, охотница крикнула ему вслед. «Послушайте, рыцарь! Лучше оставьте тут мою собаку, иначе вам придется отдать ее по неволе!» Но рыцарь не обратил никакого внимания на ее слова. Тогда охотница въехала прямо в залу, где все рыцари были уже в полном смятении от неожиданного появления оленя и преследовавших его собак, успевших тем временем выбежать из замка другим ходом и скрыться в парке. Не найдя в зале ни оленя, ни собак, охотница остановилась в полном недоумении, бросила на земь свой лук и стрелы, и, сойдя с коня, обратилась к королю Артуру с жалобой на то, как дурно поступили с нею в его замке. «У меня похитили любимую мою собаку», — говорила она, «и я потеряла след оленя, которого уже совсем было н а с т и г л а Все это случилось со мною в твоем замке, король Артур. И теперь желала бы я знать, ч т о т ы сделаешь ты, чтобы вознаградить меня за это». «Сударыня», — заговорил Мерлин, поспешно выступая вперед, — Я могу сказать вам наперёд, что всё, утраченное вами, будет вам возвращено. Но не торопите, рыцарей, в замке этом таков уж обычай, что никто не предпринимает никакого дела, пока не отойдёт трапеза. Король подтвердил его слова, и Мерлин сказал, обращаясь к Гавейну. п р и к л ю ч е н и е с оленем п р и х о д и т с я на твою долю. Возьми оружие, отправляйся на поиски этого оленя и привези сюда его голову. Но береги преследующих его собак. Смотри, чтобы ни одна из них не погибла, иначе ты не доведешь благополучно до конца своего дела. Тебе, Тор, надлежит отправиться в погоню за рыцарем, похитившим собаку, продолжал Мерлин, обращаясь к Тору. Но не успел он досказать этих слов, как какой-то неизвестный рыцарь в полном вооружении и верхом на рослом белом коне въехал прямо в залу, где сидели рыцари, увидел охотницу, подхватил ее и, перекинув ее через седло и пришпорив коня, ускакал из замка прежде, чем кто-нибудь успел прийти в себя от неожиданности. — А! — Король Артур! — успела таки крикнуть похищенная дама. — Я погибну из-за своего доверия к тебе, если ты не пошлешь кого-нибудь из своих рыцарей освободить меня! И так продолжала она кричать, пока не скрылась из виду. — Не правду ли сказал я вам, господа обороны, что вам предстоят три неслыханных приключения? — спросил Мерлин, обращаясь к рыцарям. король п е л е н о р продолжал он, — «это последнее приключение приходится тебе на долю. Садись на своего коня и отправляйся в погоню за рыцарем, похитившим неизвестную даму-охотницу, и, освободив ее, привези ее сюда». Таким-то образом начались приключения рыцарей при дворе короля Артура, и все рыцари по очереди, Ездили совершать подвиги, а вернувшись, рассказывали всем остальным, поклявшись наперёд, что будут рассказывать всё без утайки и одну только сущую правду.